Не сомневаемся в вещи сходie, так как не сомневаться в вещи и знать о ней две вещи разные. Смотрите с Холли в схолике к теореме 49-й часть вторая. Поэтому может случиться, что вследствие образа прошедшей или будущей вещи мы подвергаемся такому же эффекту удовольствия или неудовольствия, как и вследствие образа вещи настоящей. Как мы показали это в теореме 18, которую «И смотри» вместе с ее второй сходией. Шестнадцатое — наслаждение есть удовольствие, сопровождаемое идеей прошедшей вещи, случившейся сверх ожидания. Семнадцатое — подавленность есть неудовольствие, сопровождаемое идеей прошедшей вещи, случившейся сверх ожидания.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 Хотя эти названия в обыкновенном слого употреблении обозначают нечто другое, но моя цель объяснять не значение слов, а сущность вещей. Я обозначать их названиями, обыкновенное значение которых не расходилось бы совершенно с тем, которое я хочу придать им. Пусть это и будет замечено раз навсегда. Смотрите о причине этих эффектов.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 к теореме 24-й, с Холлик, к теореме 32-й. Таковы аффекты удовольствия и неудовольствия, сопровождаемые как причиной непосредственной или косвенной